Стоя перед контейнером на коленях, Инок размышляла о себе с удивлением и жалостью. Кто он? Человек ли еще? Или безотчетно он впитал в себя столько чужих воззрений, что превратился в некий странный галактический гибрид? Захлопнув крышку, Инок задвинул контейнер на место стеллаж Сунул шкатулку с письмами под мышку, поднялся на ноги и, прихватив винтовку, пошел к лестнице.